Когда они стояли рядом, сходство было настолько поразительным, что боярин Круц даже зажмурился, пытаясь прогнать наваждение. Трибуны молчали. Ну что ж, молодой человек, как ни в чём не бывало, продолжила Лёша. Вы становитесь главным претендентом на бой с драконом. Прошу вас в отдельную ложу финалистов. Проводите, товарища. Летучие мыши подхватили, слегка опирающиеся до конца не остывшего царевича, и второжили его в отдельную, ранее пустовавшую ложу для почётных гостей. Алёша решил, что пора с этим цирком завязывать. "Но кто ещё рискнёт попытат счастья?" вопросил он, подмигивая Вервольфу Вольфовичу. "Я, гигант Барбасил, перешагивая барьер" А три мешка даю. Выдя на арену, он взвыл по-волчьи, сверкнул на обовевших зрителей зелёными глазищами, изпод забрала и начал колотить себя по доспехам кудовыми кулачищами. Кто рискнет бросить его изв чёрного рыцаря в смерть и пальбабойцол Алексей? Желающих не нашлось. У кого-то не хватило денег, у кого-то смелости. прекрасное определился и второй финалист вложу, уважаемый вложу. И тут Алёша увидел отчаянный взгляд Кощеея, вспомнив, что это и есть их основная дойная корова, место которой нахально занял Дратибор. Алёша пошёл в банк. И последний товарищ, который идёт вне конкурса, кивнул он бессметному злодею. Тот торопливо переполз через барьер и колпачком подкатился к шоумену. За это он заранее отсыпал сразу пять пардов. "Я ничего не путаю", спросил он Кощеея. Скромный олигарх побледнел, но мужественно кивнул головой в знак согласия. "Поразумеется, каждый, кто перебьёт эту ставку, может вызвать его на бой". Вид чедочного кощея заставил заскрежетать зубами Витя эти галёрки. Мех им денежек. Но прошу честь, что перед вами хоть и не великий боец, но личность довольно известная. Это некто Кощей, мелкий савянский бажок. Зрители ахнули, скрежет зубов прекратился. Приветствуем нашего третьего финалиста. Завтра между ними решится спор, кто выйдет домой на с нашим мудрым драконом. Такой расклад Кощей не устраивал. Ему же обещали вне конкурса, а тут ещё целых два претендента. И какие! От одного вида чёрного рыцаря смерти бессмертному злодею становилось дурно. А где же тебездельник? Жесто я плачу ему деньги. Кощей ходил дозором вокруг своих оставшихся подвод, проклиная местные порядки. Селиться в гостиницу при таверне он категорически отказался. Во-первых, подводы туда нелезли, во-вторых, всё так дорого. Зади раздался шорох. «Стой, "Кто идёт?" подпрыгнул кощей, тряся глаза в темноту. "Свои?" Искуствовал, выжил Алексей. Ну, наконец-то. Сердито пробурчал бессмертный. Зачем звал? А ты-то не знаешь, набычулся Кощей. Ты мне что обещался? Ты какие клятвы давал? Если это называется вне конкурса, то тихо, прошепял Лёша. Всё схвачено. Будет тебе вне конкурса. Я свои обещания всегда держу. Осложнения, конечно, появились, но кто же знал, что тут от Малевины человечек придёт, дышат морозом и дохнут ветровы. Однако радуйся, есть ход. Эти дурачки ещё не знают, что Алёша сделал многозначительную паузу. Что? Нетерпеливо выдохнул Кощей. Что кандидата на бой с драконом будет выбирать сама принцесса, понял? Понял. На реду сакровию кощей никаких шансов, бабы дуры сразу на эту гориллу пальчиком покажут или на подлатова от малевины. Знаю я эту породу. Стольких в своё время набарвал, хоть бы одна сказала: "Кощей, колюбимый, ласковый мой". в глазах бессмертного злодея заблестели слёзы не умеешь ты с бабами обращаться сочувственно поцокал языком алексей а жаль я ведь тут для тебя свиданку свио наивыхлопотал чтоб ты её заранее обработал и вот даже маршрут начертил как туда пробраться чтобы на охрану не напороться шунулон кошею листок Дочью да, зря. Вот разве что. На этот раз пауза была не столько многозначительная, сколько задумчивая, и она затянулась. Кощей стоял, не дыша, боясь спугнуть мысли достойного последователя великого комбинатора. Ну что? Просто налон в конце концов минут через 5. Нервы его были на пределе. Думаю, требуется консультация профессионала. Есть тут у меня знакомый жиголо, Джакомо Казанова. Как же слышал, оживил сокощей. Сильный специалист и говорят, без магии работает. Никакой магии, подтвердила Лёша. Тончайшее знание нежной девичьей души, обольщение всех Как он консультировал, ждал стопроцентный успех. Вот только дерёт за услуги немилосердно. Я заплачу, завопил кощей передмысленным взором которого сияло украденное у него яичко. Как не был скуп, бессмертный злодей, он прекрасно понимал: без Вёоны ему труба. Если надо всё отдам, Он любит покладистых клиентов. Ну ладно, жди здесь, сейчас сюда придёт профессионал и даст тебе ценные советы. За такую цену советы должны быть очень ценными, пробурчала помнювшийся Кощей, прикидывая, а не слишком ли он погречился. Они будут очень ценными, успокоил его Алёша и испарился. Вновь затрещали кусты где-то через полчаса. Это был мой коллеант, расфуфыренный франт с гладко прилизанными волосами, сквозь монокль обозрил скромного олигарха. Под мышкой чёрного атласного фрака пришился торчал солидный свёрток. Что-то в его мощной, плотной фигуре показалось кощейу знакомым. специалист Тавезевали Франта Бачольте Леги приподнял на одной из них дерёвку пропустил золотые монеты сквозь пальцы малават генераль ну да ладно пройдёмся по сокращённой программе и тем более как я понял времени терпит позвольте представиться Джаком Ксанова дуйте сюда фронт выдернулась подмышки свёрток И сунул под нос Кощеею трубочку, на другом конце которой болталась какая-то тряпка. Бессмертный начал старательно дуть. Тряпка развернулась, приняла упругие формы. Ба-ба! Паразился Кощей. Тренажёр, строго поправил его консультант. Итак, приступаем. Запоминай. Женщина любит тушами, мужчина глазами, ну и ещё кое-чем. Внезапно упав на одно колено перед Кощеем, авантюрист завопил дурным голосом: "Я брошук твоим ногам! Чего?" Шарахов обв сторону скромно олегар. "Всё золото мира!" А, -а, -а, -а! сразу успокоился Кощей. К моеим я не против. Погоди. Ведь что я должен бросить? Тебя уже нечего бросать. Ты лучше послушай. Рядом раздалось шуршание, и последние десятилеток взмыли в воздух и исчезли в темноте под могучны взмахи крыльев дюжих представителей охранной фирмы Дракон и Корешки. Кощей застонал.